Глава 23. Возвращение. Беляна стояла у окна. ее взгляд остановился на бьющиеся в слюдяные стёклышки мухи. насекомое отчаянно пыталось найти выход наружу. На самом деле окно уже было плотно закрыто на зиму, и единственное, что осталось мухе, принять свою судьбу и тихо зачахнуть на холодном подоконнике. Не проще ли прибить надоедливое насекомое? Но стоило Беляне замахнуться, как муха, избегая ее руки, ударилась о стеклышко и полетела в противоположную сторону, угодив прямиком в дверной проем. Маиса, входя, открыла дверь, выпуская пленницу на свободу. «Молодая княгиня возвращается в город», — сообщила рабыня, склоняясь. «Князь в добром здравии», — но пока остался на берегах Лели в Старых Горах. «Знаю», — продолжая созерцать пустой подоконник, ответила Беляна. «Мы исполнили все, как вы велели». Царь-девица Мара продолжает искать сестер. Князь пообещал помочь ей в награду за спасение змея. «Ха! Ему стоило наградить меня, а не ее. Что бы делала ведьма Идун, если бы змееборцы успели прикончить Гарана?» злобно прошипела Беляна. «Не ей нести на себе ответственность за убийство доброй сотни людей». «Но и не вам, хозяйка», подала голос Маиса. «Что ты имеешь в виду?» «Мы убили их, исполняя проклятие, которое произнесла княгиня Агнеслава», едва заметно улыбнувшись, заявила рабыня. «Она прокляла их?» Брови Беляны взметнулись вверх. «Да, хозяйка», Она сама призвала силы тьмы, мы лишь исполнили приказ. «Хорошо, это очень хорошо», — обрадовалась боярышня. «Теперь княгиня уязвима для моего колдовства. Если бы она умерла, то искупила бы свое проклятие перед богами. Но раз она выжила, на ней и вина. Хотя, если быть честной, то я бы предпочла, чтобы Аскольд остался вдовцом, «Так и должно было быть. Не знаю, как ей удалось выжить. Воистину, дочери Идун искусны во врачевании. Вдруг Беляна отчетливо ощутила присутствие колдовской силы в доме. Кто-то или что-то проникло в терем. «Библиотека!» — вскрикнула она, содрогнувшись всем телом и, подобрав юбки, бросилась в коридор. Беляна пробежала добрую половину деревянного дворца Всеволодовичей за несколько минут. Рабыня едва поспевала за ней. Оказавшись перед входом в библиотеку, они увидели тела убитых слуг. Боярышня с силой толкнула двери, и те с грохотом распахнулись. Возле стола с документами в луже крови медленно оседало тело боярина. Светамил, скорчившись, пытался удержать окровавленными руками меч, пронзивший его. Напротив стоял воин с татуировкой сокола на обнаженном теле. Обернувшись к вошедшим, он взглянул на них глазами, светившимися безумием и болью. Быстрым движением Беляна выкинула руку вперед и сжала кулак. Убийца начал задыхаться. Выскочившая из-за ее спины Маиса, молниеносным движением метнула нож, который угодил в грудь непрошенного гостя. Змееборец опустился на колени. Беляна разжала руку и подошла ближе. Оскалившись улыбкой сумасшедшего, воин прошептал. «Месть свершилась! Покойтесь с миром, братья!» Наклонившись к нему, Беляна вынула нож и зловеще ухмыльнулась. «Твои братья никогда не упокоятся с миром, ибо ты убил не того!» Не то проговорила Не то прошипела юная колдунья. Лицо ее из прекрасного вдруг стало абсолютно белым. Зрачки разных по цвету глаз обернулись продолговатыми черными прорезями, как у змеи. «Узри лицо истинного врага своего и умри в муках», — сказав это, девица перерезала ему горло. Она выпрямилась и тут заметила перепуганное лицо Светомила. «Беляна, ты не Беляна!» «Кто ты?» – прохрипел боярин. «Прости, дядя, излишнее знание укорачивает жизнь», – прошептала боярышня, принимая свой прежний облик. Обхватив рукоятку меча, она вынула его из тела Светомила, и тот испустил дух, упав ничком. Подумав несколько мгновений, Беляна бросила меч и закричала, что есть мочи. Когда прибежали слуги, она билась в истерике, рыдая. Маиса рассказывала всем, что хозяйка, случайно оказавшись поблизости, застала убийцу, но было уже слишком поздно, и единственное, что удалось, — это прирезать врага. Погода стояла чудесная. Земля, прихваченная первыми заморозками, искрилась инием и льдом. Ковер из желтых и бурых листьев сверкал и хрустел под копытами лошадей. Поднявшись на холм, Огнислава увидела крыши Зияжска — Резные домики пригородов, терема знати, торговые палаты купцов и уже такие знакомые белые и черные дворцы, величественно возвышавшиеся по берегам реки. Странно, но сейчас ее чувства полностью отличались от тех, что она испытывала, когда прибыла в Зияжск в качестве невесты. Это было похоже на возвращение домой, но с примесью потаенной грусти. Сначала она не понимала, почему Аскольд отправил ее назад на лошадях, а не перенес с помощью магии, как тогда, с ларцом. Но постепенно осознала его план. Чтобы вернуться в Зияжск, Огнеславе пришлось пересечь почти всю восточную часть государства. В первом же поселении ее ждали повозки. Несколько знатных боярыш и внушительный отряд воинов. Ее возвращение превратилось в парадную процессию. На всем пути ее встречали знатные семейства и простой народ. Аскольд сделал возвращение княгини в столицу триумфальным и показательным. Всюду ей выказывали должное почтение, принимали как великую государню. Вот и сейчас вдоль дороги собрались жители окрестных деревень, чтобы поглазеть на красавицу-княгиню, Еще на подъездах, час назад, боярыня Добродея, специально присланная княгине Вереи, попросила юную государыню покинуть повозку, пересев на дивно красивого рослого мерина, светло-соловой масти. Одетая в меха и парчу, сидя на золотом коне, сияющем драгоценной упряжью, молодая княгиня, под восхищенными взглядами народа, возвращалась в свою столицу. Стоило ей начать спускаться с холма, как в небе над процессией показался стальной силуэт. Сам змей Зияжский явился сопровождать жену князя. Огнеслава взглянула в небеса. Легкая улыбка озарила ее лицо. С тех пор, как Огнеслава покинула ущелье, она ничего не слышала о змее. Какое облегчение, что столь дорогое сердцу Аскольда существо полностью поправилось и вновь смогло подняться в воздух. Невысокие строения посада сменились резными теремами. Процессия двигалась по одной из главных улиц города, что вела через площадь к воротам Белого дворца. Пестрая толпа горожан приветствовала вереницу всадников и повозок, Но и глаза были устремлены только к Огнеславе. «Какая красавица! Будто светится!» — переговаривались люди. «Это про нее, что ли, говорили, будто проклятая невеста?» «Не верю!» — шептались другие. «Врут! То все происки бояр завидуют, что князь их дочек вниманием обделил!» «Однозначно завидуют! Смотрите, смотрите! Змей Гаран тоже здесь!» Горожане спешно стягивали шапки, кланяясь, добрались до дворца. Въехали на мощенный камнем двор, стоя на высоком резном крыльце, процессию встречала княгиня-матушка Верея Богумиловна. Вокруг нее собрались все представители знати с семьями, а поодаль стояли представители откупечества и служивых людей. Агнеслава не ожидала настолько пышного приема. Ей хотелось быстрее попасть в свою светлицу, отдохнуть, расспросить, что слышно о князе, но сейчас от нее ждали другого. По сути, Агнеслава впервые оказалась перед своим новым народом, как их княгиня. Собрав все свои силы, она выпрямила и так прямую спину и вздернула подбородок, окидывая княжий двор горделивым взглядом. Ей помогли спешиться. Оказавшись на земле, княгиня подождала, пока сопровождавшие ее девицы спешно заняли свои места позади, а после величаво двинулась навстречу свекрови. Приближаясь к матери мужа, Агнеслава вдруг поняла, насколько хитроумен ее супруг. Наверняка он не просто так приставил к ней дочерей из знатных родов, в то время как Верею окружали жены и вдовы боярские. Путешествуя в их сопровождении, молодая княгиня успела не только познакомиться со спутницами, но и начала немного разбираться в придворной жизни Зияжска. Формально ее свиту возглавляла боярыня Добродея, преданная матери князя зрелая женщина, вышедшая из рода Всеволодовичей и ныне принадлежавшая роду Зубровых. Но молодые дочери боярские, оказавшиеся рядом с Агнеславой, недолюбливали высокомерную добродею и желали выслужиться перед юной княгиней, чтобы в будущем занять положение повыше, чем Агнеслава и собиралась воспользоваться. Поднимаясь по белокаменному крыльцу, юная княгиня больше не чувствовала себя одинокой, дрожащей травинкой на ветру. За ее спиной, исключая двух воительниц-царь-девицы, шли три пары молодых боярышень, обещавших преданно служить только ей. Конечно же, их слова еще предстояло проверить, но начало положено. «Приветствую вас, матушка», — склонилась Огнеслава. «Здравия тебе, дочка», — ответила Верея. «Поднимись». Оказавшись рядом, Огнеслава заметила, что Верея будто постарела за время ее отсутствия. Кожа на лице княгини высохла, щеки слегка ввалились, а глаза смотрели с болезненной усталостью. Неужели смерть князя Буислава так подкосила ее? Наверное, она очень любила мужа. Все колки и слова, заготовленные для свекрови за время пути, как ветром сдуло. Отругав себя за мягкосердечие, Огнеслава постаралась вспомнить о властном характере и поступках княгини-матери. Они проследовали в главный приемный зал. Вереев зашла на трон, для Огнеславы поставили небольшое кресло рядом. Гости, пришедшие выказать уважение, должны были подходить по очереди, когда их называли. Первым был глава рода Всеволодовичей. Агнеслава прекрасно помнила боярина Светомила, что приезжал сватать ее вместе со Скольдом, а после сопровождал в Зияжск. Однако, к ее удивлению, вперед вышел молодой мужчина явно родственник, судя по внешнему сходству, и юная, очень красивая, белокурая девица. Их представили как боярина Елизара Светомиловича и его троюродную сестру Беляну Мстиславовну. Девица держалась собранно, но невозможно было не заметить чуть припухшие глаза, будто от долгого плача. Боярин же был суров и сдержан. Одежды обоих говорили о трауре в семье. Огнеслава перевела взгляд на Верею, но та промолчала. «Приветствуем княгиню Верею и молодую княгиню Огнеславу», — проговорили брат и сестра, степенно кланяясь. «Сердце мое радуется, когда вижу вас в добром здравии», — продолжил Елизар. «Желаю скорейшего возвращения князя в Зияшск и воссоединения правящей семьи». «Благодарю тебя, Елизар Святомилович», — ответила Верея. «Князь с супругой и я сочувствуем вашей утрате». «Твой отец был ближайшим родичем князя Буислава. Кто мог знать, что боги призовут их обоих так рано?» Значит, боярин Светомил умер. Кажется, Велимир говорил о нем, будто тот подменил оружие, и братство понесло большие потери. Ваш батюшка много сделал для Зияшка. Не знала, что он скончался. Добрая ему память поддержала свекровь Огнеслава. «Его убили!» Неожиданно для всех всхлипнула Беляна под неодобрительным взглядом брата. «Братство змееборцев подослало убийцу!» Ах! Тихонько вздохнула молодая княгиня. «Простите, что растревожила вашу рану». «Мы все осиротели», — зарыдала Беляна. «Дядя жил только для процветания Зияшка. Головы своей не жалел. Даже на сговор с врагом решился, чтобы спасти семью князя». «Замолчи», — одернул ее Елизар, но сестрица, похоже, вошла во вкус. «Нам нечего стыдиться», — громко сказала Беляна. Дядя обманул змееборцев и подменил их оружие на простое в день свадьбы. Он спас эти множество жизней и обеспечил победу князя Оскольда. И когда князь отправился выручать княгиню, дядя тайно послал отряд для его защиты. Елизар попытался ухватить сестру за локоть, но та увернулась и продолжила, падая на колени». «Глава нашего рода пал от рук убийцы за верность Зиярску и вашей семье», обратилась она к княгине Верея. «Его поступок пример для всех. Молю вас, позвольте и нам, его детям, служить верой и правдой на благо Зиярска. Елизар возьмет на себя обязанности отца, а я бы хотела служить молодой княгине». «Я не могу решать вопросы назначения без ведома князя», остановила пылкую речь княгине Верея. «Дождитесь возвращения государя. Уверена, он обязательно наградит вашу семью за верность». «А я? Ведь это в вашей власти!» — не унималась Беляна. «Позвольте мне служить, молодой княгине. «Дитя, в тебе говорит не разум а горе!» — постаралась уйти от ответа Верея. Агнеслава понимала, что по какой-то причине свекровь не хочет соглашаться, но и отказать не может». Возможно, ее смущал возраст племянницы Святомила, ведь, похоже, они с Агнеславой были почти ровесницами. Беляна — дочь самого знатного после князей рода. Может, свекровь просто не хотела, чтобы в окружении Агнеславы появлялись столь знатные женщины? «Княгиня Агнеслава, возьмите меня к себе на службу! Молю вас!» Беляна коснулась ее подола и снова зарыдала. «Пожалуйста, успокойтесь!» Участливо проговорила Огнеслава. «Я обязательно возьму вас на службу, если князь одобрит мое решение». «Благодарю», — упала в поклоне девица. «Благодарю вас, княгиня. Вы исполнили мою мечту. Воистину говорят, что у вас доброе и отзывчивое сердце». Огнеслава сама удивилась, как так получилось. Звучало, словно она уже взяла беляну. Верея только головой покачала. Боярышня поднялась на ноги и теперь уже без возражений позволила брату увести себя, перед этим еще раз поклонившись в пояс. Далее церемония пошла своим чередом. Гости подходили, приветствовали и удалялись. Вскоре поток людей иссяк. Произнеся несколько общепринятых фраз, княгиня с невесткой поднялись, гости проводили их поклоном. После официальной части Верея повела невестку в ее новые покои. Отныне Огниславе предстояло жить в Белом дворце. Ее ждали просторные палаты, обставленные изысканной мебелью. Стены были расписаны витиеватыми узорами, отделка окон и дверей из золочёного дерева. Каждый предмет обстановки, даже самая маленькая вещица, был изготовлен с мастерством и старанием. По сравнению с новыми палатами, ее прежнее жилище на острове казалось образцом скромности. Оглядевшись, Огнеслава лишь вздохнула. «Княгиня будет отдыхать», — объявила Верея. «Вы все можете отправляться по домам до завтрашнего утра». Женщины, сопровождавшие их, начали собираться. Лишь шесть девиц за спиной Огнеславы стояли, не шелохнувшись. «Можете быть свободны», — Довольно сверкнув глазами, отдала приказ молодая княгиня. С каким удовольствием она сейчас выдержала испытывающий взгляд свекрови, словами не передать. Когда боярине и боярышни покинули палаты, Верея с Огниславой остались наедине. Лишь несколько служанок безмолвно замерли вдоль стены. «То, что ты сделала сегодня, — спокойно известила невестку Верея, — большая глупость». Но я дам тебе возможность пожинать плоды своего безрассудства. Надеюсь, у тебя хватит ума попросить моей помощи, когда ты попадешь в беду. Вы так уверены, что я в нее попаду? Оскорбилась Агнеслава. Непременно. Едва шевельнув головой, кивнула Свекровь. Агнеслава не стала спорить, хотя внутри все восставало. Еще рано, пока она не готова возражать. Сначала нужно набраться сил. Верея тоже решила оставить все как есть. Она переживала боль утраты и волновалась за сыновей. Капризы наивной девчонки не волновали сердце княгини-матери. Только одно заставляло внимательно всматриваться в красивое лицо невестки, ища ответы. Что? Что в ней есть такого, что заставило обоих ее мальчиков рисковать своими жизнями? Неприятие и страх – поселились в душе княгини.